Анна Гурова. Карри и Долина троллей. Глава 1. Долина тумана. Мама! Карри широко распахнула глаза. Куда ты меня привезла? Они были в пути уже целый день. Позади осталась дорога из столицы, через солнечные зеленые долины и тенистые горные ущелья. Чем дальше на север ехали мама с дочкой, тем выше и суровее становились вокруг скалы, а домики в редких деревнях будто старались врасти в их замшелые склоны. Но и самая долгая дорога подходит к концу. Вот уже промелькнул стоящий у шоссе указатель: Тролль Трольдален, 20 километров. Заскучавшая Карри с нетерпением ждала, когда же впереди появится тот необыкновенный городок о котором она так много слышала от мамы, и где ей предстояло проводить летние каникулы. В детстве я ездила в Трульдален каждое лето, рассказывала мама. И всякий раз мне казалось, будто меня привезли в сказку. А когда Карри спрашивала, что же там такого сказочного, мама только загадочно улыбалась и говорила: "Сама увидишь". Однако пока уставшая девочка видела только шоссе, которое велось среди гор и все никак не заканчивалось. Но что это? Куда они заехали? Перед ними простерлась горная долина. Справа и слева поднимались темные стены гор, теряясь в облачной дымке. Ну а сама долина была затянута густым туманом. Дорога ныряла в этот туман и исчезала в нем. Мама нахмурилась и притормозила. Странно, пробормотала она. Такой густой туман днем. это очень необычно. Да и вообще, не помню я такого места. Хм, она заглянула в навигатор. Нет, вроде все правильно. Это шоссе на Трольдалин. Ладно, давай попробуем проехать. А может, не надо? с опаской спросила девочка. Совсем ведь ничего не видно. Еще упадем в пропасть. «Нет там никакой пропасти. Разве что в канаву свалимся. Мама, да я пошутила. До города осталось совсем недалеко. Не будь этого тумана, через час уже были бы на месте. Ну что, рискнем?» Мама включила противотуманные фары и медленно поехала вперед. Вскоре все пропало в зыбком белёсом мареве. Кари изо всех сил таращила глаза, но вокруг была только завеса тумана. Машина ехала всё медленнее и медленнее, почти ползла. Наконец мама нажала на тормоз и заглушила двигатель. Туман слишком густой, с досадой сказала она. Давай постоим и подождём, пока он хоть чуть-чуть рассеется. Мама и девочка вышли из автомобиля и встали у обочины, потягиваясь. Всё-таки хорошо размяться после долгих часов езды. Но воздух тут был холодный и сырой прямо как осенью или высоко в горах. И кроме небольшого участка дороги, вокруг машины ничего не видно. Ага, я, похоже, поняла, куда мы заехали, сказала мама, застегнув куртку до самого подбородка и что-то читая в своем смартфоне. Смотри, что пишут про это место в интернете. Земля здесь слишком каменистая и неплодородная, чтобы на ней хорошо рос ячмень. Фермеры замучились очищать ее от камней. Поэтому они забросили свои поля и ушли отсюда, а скудную землю продали компании по добыче гранита. С тех пор это место считается несчастливым, проклятым. Хм, придумают же. «Карри, застегнись и надень капюшон, не то простудишься. Проклятая долина. Интересно, что бы это значило? Подумала Карри, рассматривая обочину. Сразу, как заканчивался асфальт, начинался зеленый мховой ковер, разукрашенный красными, голубыми, желтыми цветами. Они бесстрашно качались на длинных стеблях, не боясь холодного ветра, и повсюду среди цветов торчали наружу серые камни. Одни едва выглядывали из мха, другие стояли во весь рост, будто повернувшись к дороге. Кари вздрогнула, На миг ей показалось, что камни открыли глаза и уставились на нее очень сердитыми взглядами. Девочка моргнула, и взгляды исчезли. Да ну, показалось, подумала она. Или не показалось? Кари застыла на краю дороги, колеблясь между страхом и любопытством. Схожу, на одну секунду посмотрю на камни и вернусь, решила она. Ничего же не случится, если я отойду на три шага. Слышишь? вдруг спросила мама. В тот момент, когда Карри шагнула с дороги, ее мама посмотрела в другую сторону, туда, откуда отчетливо донесся раскатистый и глухой грохот, напоминающий далекий взрыв. Земля чуть дрогнула под ногами. Только этого не хватало, пробормотала мама. Где-то рядом, похоже, идет добыча гранита. Это может быть опасно. Кари, ну-ка, полезай в машину. Ты где? Кари! Но девочки и след простыл. Кари медленно шагала в тумане, испуганно оглядываясь. Теперь белая мгла окружала ее повсюду. Где же дорога? Как она умудрилась потеряться? Кажется, только на пару шагов отошла от обочины, и туман окутал ее со всех сторон. "Мама!" крикнула она, но голос будто увяз в непроглядной пелене. Под ногами смутно зеленел мох, покачивались цветы, но теперь они совсем не радовали девочку. Скорее бы выйти на шоссе. Ведь оно где-то совсем рядом. Но шагов через двадцать Карри вдруг налетела на невысокую каменную изгородь. Ничего подобного рядом с дорогой не было. Карри решительно повернула в обратную сторону и тут же уткнулась в стену дома. А это еще откуда взялось? Тут ей стало в самом деле страшновато. Она осознала, что заблудилась и понятия не имеет, куда попала. Здесь есть кто-нибудь? Робко позвала она. Но ответом ей была только тишина. Понемногу Карри разглядела остатки строений, обломки стен разрушенных домов, провалившиеся крыши. Это заброшенная деревня, холодея подумала она. А если здесь живут привидения? И в тот же миг она ощутила взгляд в спину. Кто здесь? резко развернулась девочка. Позади никого не было, но она точно знала, некто прятался среди развалин и смотрел на нее. Надо уходить отсюда, подумала Кари и устремилась куда глаза глядят, а точнее, куда несут ноги, потому что вокруг все по-прежнему было затянуто туманом, а ощущение, что за ней кто-то следит, только усиливалось. В какой-то миг Кари показалось, что впереди просвет. Она побежала в ту сторону, но споткнулась раз, другой и остановилась, удивленно оглядываясь. Что за странное место? Будто кто-то набросал здесь множество расколотых камней. Одни осколки были большие, чуть ли не с нее размером, другие совсем маленькие, идти дальше было невозможно. Вдруг совсем близко что-то грохнуло в тумане, от удара качнула земля, и все каменные обломки зашевелились как живые. Кари замерла на месте, тяжело дыша. Она почувствовала, что по ее лбу ползут капли пота. Никогда еще ей не было так страшно. Казалось, впереди в тумане Движутся какие-то огромные тени. Наконец грохот затих, камни перестали дрожать и снова застыли. Все, кроме одного. Небольшой размером с кулак черный булыжник подкатился к ногам Кари, уткнулся ей в кеды и остановился. Кари затаила дыхание, даже забыв про свой страх. Мне не показалось, он в самом деле сам ко мне прикатился, может Мне уже мерещится с перепугу. Карри присела на корточки и потрогала камень. Тот откатился чуть в сторону и снова остановился. Да он хочет, чтобы я шла за ним, подумала вдруг Карри. То ли она сама догадалась, то ли ей кто-то внушил эту мысль. Она не поняла, да и не думала об этом. Одно она чувствовала. Маленький булыжник ей не враждебен. скорее наоборот. Ты хочешь вывести меня отсюда, догадалась она. Чёрный камешек будто только этого и ждал. Быстро покатился в противоположную сторону от расколотых камней. "Постой!" закричала Кари, устремляясь за ним. Шоссе неожиданно возникло прямо под ногами через каких-то шагов 30. А вот и мамина машина, и мама рядом с ней. "Кари, ну наконец-то!" мама бросилась навстречу дочке и крепко обняла её, но почти сразу выпустила её и принялась ругать. Как тебе не стыдно? У меня чуть сердце не разорвалось из-за тебя. Там же каменоломни. Ты могла упасть в карьер, угодить под бульдозер. Зачем тебя понесло с дороги? Прости, опустив глаза, пробормотала Кари. Я просто хотела посмотреть на камни, с глазами. Что там у тебя в руке? Не слушай ее, спросила мама. Ну-ка, покажи. Вот. Кари показала черный булыжник, который крепко сжимала в кулаке. Мама Бризгалива посмотрела на него. Какой-то камень, кусок гранита, фу, весь в пыли, и твои руки тоже выкинь его, одежду запачкаешь. Кари упрямо помотала головой. Неужели мама в самом деле думает, что ее дочь впервые в жизни встретила камень, который сам катается туда-сюда, и так вот просто выкинет его? Я говорю: "Выброси". Ну, мам, можно я оставлю его себе? О, смотри, туман расходится. Мама огляделась. Туман и в самом деле расходился. С гор подул резкий ветер, и сплошная пелена начала расползаться длинными белыми клочьями, редея прямо на глазах. Справа из тумана постепенно выступили очертания заброшенной фермы. Отлично. Мама тут же перестала ругать Кари и радостно улыбнулась. Садись скорее в машину. Поехали, пока опять все не затянуло. Карри мигом забралась на заднее сиденье и захлопнула за собой дверцу. Мама завела автомобиль и повела его через долину, внимательно вглядываясь в еще не до конца развеявшийся туман. Про булыжника она, похоже, совсем позабыла. Но ну, а Карри не стала ей про него напоминать.